7. Выявление возможных проблем. Если у пациента остаются значительные эмоциональные трудности в связи с окончанием психотерапевтического сеанса, терапевт должен помочь ему развить навыки эмоциональной регуляции и перенесения дистресса, который он может применить после сеанса. И снова напомню о том, что нельзя доверять воспринимаемой компетентности пациента. Конечно же, в начале терапии почти все пациенты будут испытывать трудности с окончанием психотерапевтических сеансов, хотя со временем эмоциональная боль пройдет, Как терапевт, так и пациент должны активно заниматься наработкой стратегий решения проблем, позволяющих снижать эмоциональную боль и предвидеть неадаптивные паттерны совладания. Восьмое. Выработка ритуалов окончания сеанса. Ритуалы окончания психотерапевтического сеанса могут успокаивающе действовать на пациента делать расставание менее болезненным. Как минимум терапевту следует проводить пациента до двери и сказать, что он будет ждать следующей встречи. Для некоторых пациентов прощание со специалистом может стать важной составляющей окончания сеанса. Подробнее об этом в главе 12.